Файнес. Они походили на павлинов. Я смотрела на происходящее и недоумевала, как не замечала всего этого раньше. Они ведь не передо мной рисовались, они между собой соперничали. Казалось, это одно и то же, но на деле я лишь в очередной раз убедилась что мужчины не хотят меня ни слышать, ни слушать. Им куда важнее доставить друг другу побольше гадостей. Доказать что-то. Иначе как объяснить их взгляды? Да, они пожирали меня ими, но, похоже, это значило немного. Хотелось, чтобы во мне заметили личность, а не игрушку». Мистер Мелроуз и вправду повез меня по офисам и филиалам компании. Он ходил и проверял всех и все с ревизией. Я записывала за ним короткие приказания в блокнот, а иногда на босса вдруг что-то снисходило, и он будто вспоминал, что я не только ценная кофеварка, но еще и предмет спора. Тогда он будто ненароком пытался меня коснуться, улыбнуться, сделать комплимент. Представлял топ-менеджерам, рассказывал им, какая я умница. Но я во всем видела только фальшь. И, разумеется, когда наступили два часа дня, в которые я обещал мне позвонить Пол, мы с шефом оказались где-то на окраине города, в самом дальнем подразделении складской логистики. И когда зазвонил телефон, Мелроуз, даже не оборачиваясь, приказал – «Если это мой друг Пол, скинь звонок. Мы на работе. Он должен это понимать. Ты ведь не развлекаться сюда приехала?» Взглянув на экран мобильного, и вправду увидела номер Коллинза. Всего на одно мгновение захотелось поступить в пику приказу начальства. Но, хорошенько подумав, не без удовольствия, я нажала отбой. «Для Пола Коллинза будет полезно быть продинамленным». Мы же тем временем шли дальше. Впереди главный логистик складов, инженер Говард. Чуть позади мой босс, а дальше я. Десятки ангаров были забиты ящиками различных размеров, коробками, огромными грузовыми контейнерами. И всюду сновали погрузчики, без устали перевозя грузы из стороны в сторону. Следующий ангар оборудован холодильными установками. Продолжал вещать инженер. «Там мы храним продукты для торговых сетей. Если хотите, можем пройти туда, мистер Мелроуз, и вы сами убедитесь в нашей безукоризненной работе». «Хочу», — скупо бросил начальник. И мы пошли к очередному строению, которое даже издали напоминало холодильник. Я зябко поежилась. Это на Мелроузе был костюм с рубашкой а на мне одно тонкое платье, подходящее для жаркой погоды на побережье. Но про меня явно в очередной раз забыли. В Ангаре вправду оказалось холодно. Не морозильная камера, конечно, но уже через пять минут у меня замерзли пальцы, в которых я держала ручку. Мы ходили между длинных рядов с палетами. Мел Роуз уточнял какие-то тематические характеристики. Я же всерьез задумывалась, о не попросить ли следующим шагом у павлина в шубу в качестве моральной компенсации. Именно в этот момент я услышала какие-то звуки. То ли скулёж, то ли мяуканье. «Не понял», — услышал их и Мел Роуз. «Здесь что, животное? Вы с ума сошли?» Под этим гневным взглядом главный инженер захотел провалиться сквозь землю. Должно быть, показалось, пролепетал он стремительно бледнее. Словно на зло звук повторился. Пока мой босс выяснял отношения со служащим, я пошла на звук. Совершенно определенно это было животное. Только какое понять не могла. На обычное мяуканье эти скрижещущие звуки были не очень похожи. Пришлось пройти два пролета с коробками молока, прежде чем я увидела на одной из неразобранных палет переноску. Внутри, между прутьями, металась кошка, и призывно звала на помощь. Разумеется, я подбежала ближе. Клетка была хорошо закреплена на месте строительными стяжками, и кто бы ее сюда не засунул, он явно постарался, чтобы переноска не упала при транспортировке. Как назло, у меня даже маникюрных ножниц с собой не нашлось, чтобы срезать оковы. Не придумав ничего лучше, я сдернула пломбу с дверцы переноски и вытащила кошку наружу. Та будто только и ждала моих спасительных рук. Бросилась в объятия, вжимаясь в меня всем телом. «Файнис!» Раздалось позади, и я обернулась. Меня, наконец, решил найти мистер Мелроуз. «Что это за животное?» «Не знаю». Я указала свободной рукой на переноску. «Похоже, оно попало сюда по ошибке». Главный инженер втянул голову в плечи, предчувствуя очередной разнос. Бос тем временем в три шага достиг клетки и вытащил документы, которые прилагались к столь ценному, но забытому грузу. «Экспресс-доставка!» Прочел он, и голос его холодел буквально с каждой озвученной буквой. «Из России». «Котенок Каракала, три месяца, цена...» Он присвистнул. «Двадцать тысяч баксов по накладной». «Инженер Говард, вы совсем ополоумели. Как, черт возьми, тут оказался дорогущий груз? Вы хоть понимаете, на какие страховые выплаты вы могли подставить компанию?» А защитники животных? Вашей зарплаты за год не хватило бы расплатиться с судебными тяжбами. Мой босс рвал и метал. Я же смотрела на пушистую морду с огромными как озера, глазами, на чудесные уши с кисточками, гладила кота по голове и недоумевала. Как всего три месяца? Да в нем веса как во взрослой кошке, если не больше. Может, босс ошибся? И вообще? Мелроуз продолжал потрясать бумагами перед несчастным инженером, буквально лупя того ими по носу. Где остальные документы? Кто получатель груза? В волю к чертовой матери. Вы представляете, что сейчас кто-то ждет этого кота, а мы понятия не имеем, кто именно. Файнес. Я даже подпрыгнула от своего имени. Что, мистер Мелроуз? вы знаете как ухаживать за котами а вопрос вышел неожиданным да в теории мне важен ответ на практике впрочем уверен вы справитесь заберите пока животное себе я боюсь оставлять его тут на этих баранов себе не поверила я ну не мне же кто то должен заботиться о Мэл поднес документы к лицу, вчитываясь в паспорт. «О Пандоре Голдерворд! Кто ж имена такие выдумывает?» Этот его вопрос остался без ответа, потому что я понятия не имела, кто назвал это чудесное существо Пандорой. Но была согласна за ним ухаживать, сколько потребуется. «А как же отель? Разве там не будут против?» — спросила я. Мелроуз раздраженно защелкал пальцами, будто пытаясь что-то придумать на ходу. Я постараюсь договориться. А если не выйдет, сниму вам квартиру в Майами на время, пока не разберемся. А сейчас за мной, мисс Бутс. Тут собачий холод. Мне кажется, вы замерзли. Вот, держите. С этими словами он снял с себя пиджак и накинул на мои плечи. Наконец, с обходом было покончено. Конечно, еще около получаса мистер Мелроуз выяснял, откуда в холодильнике кошка. Даже несколько раз повышал голос. Но теперь я была спокойна, как удав. Потому что меня посадили в тепло, выдав чашку горячего чая. А на коленях лежала скрутившаяся милейшая киса из всех, каких я видела раньше. Я гладила животное, пила горячий напиток и чувствовала себя прекрасно в то время как босс требовал корма для кошки. К тому же пришлось еще несколько раз сбросить вызовы от мистера Коллинза. А позже мы ехали в авто, и я смотрела в окно, впервые с момента приезда ощущая нечто наподобие счастья. Меня не тяготило общество мистера Мелроуза. Напротив, когда он был занят работой и забывал о споре, то выглядел вполне сносно, даже привлекательно. Босс быстро решал любые возникающие проблемы. Без истерик и криков «Уволю всех к чертовой матери!» У него получалось все само собой, виртуозное и без грязных угроз. Хотя ситуация с кошкой, кажется, все же несколько покоробила мистера Мелроуза, но и тут он быстро взял себя в руки. «Я снял небольшой дом». Закончив очередной разговор, начальник повернулся ко мне и вымученно улыбнулся. Обед доставят прямо туда. Корм и все необходимое для кошки тоже. К пяти приедет ветеринар, осмотрит это. Он ткнул в кошку пальцем. Та тут же ткнулась в него носом, принюхиваясь. «Пандора», — подсказала я, ласково поглаживая красавицу по голове. «Какая же она красивая, правда? И как здорово, что вы проверили все склады. Она ведь могла умереть там». «Не могла», — поморщился мистер Мелроуз. «Кто-то пришел бы на обход в любом случае». Он умолк, и я почувствовала на себе взгляд начальника. Посмотрев на него, на миг почувствовала, как все внутри замирает. Показалось, будто он любуется мной». «Глупая, глупая Файнис!» Я раздраженно мотнула головой и обиженно отвернулась к окну, где все спешили по своим делам, и никому не было дела до моих душевных терзаний. «Файнис!» В голосе мистера Мелроуза послышалось непонимание и... печаль. «Ты устала, должно быть!» Я прикусила губу, стараясь вернуть прежнее боевое настроение. Моргнула несколько раз, прогоняя пелену с глаз, и обернулась. Немного устала, вы правы. Но мне не совсем понятно, я больше не буду жить в отеле? Нет. А как же мои вещи? Шеф нахмурился. Ах, да. Заберем вещи вечером, после ужина. Тогда же я откажусь от номеров. И вы тоже? У меня округлились глаза и ёкнуло сердце. «Так не пойдет, мистер Мелроуз». «Как? Я не хочу жить с вами в одном доме», — заявила прямо. Босс покосился на водителя, затем с упреком посмотрел на меня. «Файнис, дом огромный», — ответил он. «У каждого будет своя комната. Кроме того, в течение дня там постоянно будет находиться прислуга». Я упрямо мотнула головой. Ох, он закатил глаза. «Да что ж это такое? Ладно, тогда отдам кошку на передержку в приют. В конце концов, она и правда не стоит таких усилий с моей стороны. В отель животные не пустят, так что...» Я крепче прижала к себе Пандору. Расставаться с ней не хотелось, но и жить под одной крышей с начальником было глупо. Люциус внезапно цыкнул. Нажал на кнопку, и между водителем и нами выехала перегородка. «Обещаю, что не стану к вам приставать», — сказал он тихо. «Вы можете поверить моему обещанию?» Он смотрел устало, совсем без признаков влечения. «Могу», — неуверенно ответила я. «Хорошо, потому что кошка и правда всего этого не стоит». Но мне не нравится, как вы загрустили при мысли о расставании с ней. Вы так любите животных, Файнис? Не знаю, у меня их никогда не было. Улыбнувшись, я погладила Пандору между ушками. Но и привыкать к ней не стоит. Она не моя, я понимаю это, мистер Мелроуз. А хотите, станет вашей. Он смотрел внимательно, кажется, вглядываясь в самые мои потаенные мысли». Она очень дорогая. Забудьте о цене. Просто ответьте, вы хотите, чтобы она стала вашей. Будут какие-то условия? Усмехнулась я. Скажите сразу, что взамен? На миг показалось, что босс оскорбился. Уголки его губ опустились, и из глаз пропало тепло. Они стали прозрачно-голубыми, ледяными. Но я не должна была обманываться. «Нет, нет и нет. Кошка ли, серьги, кулон?» «Все это лишь очередной шаг, необходимый им для победы. Интересно все же, какую ставку они сделали? Во что меня оценили?» «Условие будет только одно», — неожиданно спокойно произнес Люциус Мелроуз. «Вы пообещаете перестать бояться. Я не маньяк, и меня бесит этот ваш загнанный взгляд». «Не хотите секса со мной? Окей, но прекратите трястись и пугаться, ясно?» «Ясно. Это мое условие». «Хорошо. Вы его выполните?» «Да». «Тогда кошка ваша. Это вам подарок за храбрость». Я кивнула и заулыбалась. Не выдержала. Пусть недавно проснувшаяся здравомыслящая Фаини сокричала внутри, что это очередная уловка. Сердце осталось глухим. Оно просто стучало быстрее и радостней. У меня теперь появилась кошка, моя собственная. Спасибо, мистер Мелроуз, прошептала я, перебирая короткую шорстку на спинке животного. Это лучший подарок из всех, на лучших условиях. Он не ответил. Только смотрел снова странно, не мигая, не сводя с меня своих безумно голубых глаз. А потом зазвонил телефон, и босс отвернулся, чтобы снова погрузиться в дела. Люциус Идея подарить Файне скота пришла случайно. Мы только выехали из гостиницы и приехали в первый офис, когда краем уха я услышала разговор двух сотрудниц. Одна из них жаловалась, что новый щенок занимает все свободное время. Не оставалось даже времени на свидание. И меня осенило. «Нужно дать Файне с повод отказывать Полу самой». Плюс домашний питомец – прекрасная возможность заставить ее добровольно выселиться из гостиницы, где постоянно ошивался Коллинз. План возник мгновенно. Оставалось только все подготовить и сделать так, чтобы Файнис не сумела отказаться. То бишь подстроить случайность. Пришлось тайком звонить Леоноре и требовать, чтобы к обеду она нашла в Майами котенка. Любого. Главный фактор – неприлично дорогого. И доставить его в логистический центр, который был последним в расписании смотра. Мысленное представлял, что к нам подойдут растерянные сотрудники. Отдадут переноску и скажут, что котик живет у них уже полгода и никто его не забирает. И тут бы сердце Файни сдрогнуло. Но что-то пошло не так на этапе, когда котенка нам в офисе не отдали а главный инженер повел по ангарам. Я даже пытался поговорить с ним с глазу на глаз, но Файнис в этот раз не отставала ни на шаг. Но вскоре я понял, что инженер даже не в курсе, что к нему на станцию должны были привезти животные. Свой разнос я планировал устроить чуть позже, когда Файнис не будет рядом. Но случай вышел совершенно иным. По какой-то идиотской случайности кота засунули в холодильник. Я был в полном озверении. Вдобавок ушастое чудище, которое Файнис достала из переноски, мало походило на маленького милого котенка. А вот с неприлично дорогим полное попадание. В итоге я все же сорвался на главного инженера. Потому что из-за безалаберности кого-то из сотрудников фирмы как минимум могли бы впаять иск о жестоком обращении с животными. В остальном же план сработал безукоризненно. Файнис была покорена Пандорой и теперь светилась от счастья. Пожалуй, по моим внутренним ощущениям, котенок доставил ей даже больше радости, чем кулон с бриллиантами. И теперь мы ехали в гостиницу забирать вещи, чтобы переехать в другое, более комфортное для развития отношений место — дом на Майами-Бич. Пришлось снять его в аренду, а заодно на всякий случай проверить, заняты ли все соседние дома. Потому что с Пола осталось бы последовать за нами и суда. «Давайте заедем в зоомагазин, мистер Мелроуз», — вытащила меня из мыслей Файнис. Возможно, Пандора много времени провела на складе и хочет есть. В магазине продавец смотрел на нас, как на идиотов. Особенно, когда мы попросили пачку самого лучшего кошачьего корма. Вначале мужчина за прилавком смерил взглядом меня, после файни с котом на руках, а потом произнес. — Вас заводчики не предупредили о содержании животного? — Понимаете ли... Начала оправдываться Файнис. Тут сложная ситуация, и котенок оказался у нас случайно. «Мясо! Только сырое мясо!» Выслушав душещипательную историю из уст моего секретаря, припечатал продавец. «Нежирная говядина, курятина, живые мыши, иногда сырая морская рыба». Эту породу о домашней не так много лет назад, животное подвижное и требует постоянных игр. Думаю, из ассортимента нашего магазина вам подойдут когтеточки, домик для игр, а еще шлейка для выгула, лежак, игрушки. Пока он все это перечислял, у меня чуть челюсть не выпала. Когда я просила Леонору найти котенка, я подразумевал что-то менее проблемное, чем домашняя степная рысь. Игровой комплекс для котенка в итоге обошелся мне еще в тысячу долларов, и его пообещали доставить прямо в арендованный дом. В течение следующих нескольких часов я лишь убедился, что приобрел не домашнее животное, а геморрой. Пандора оставила лужу на сидении автомобиля, подрала обивку, а когда я попытался протянуть к ней руку, едва не отгрызла мне палец. Из плюсов было лишь то, что Файнис в ней, кажется, души не чаяла. Девчонка даже согласилась не выходить из авто, пока я забирал ее вещи из номера. А когда вернулся с ее чемоданом, обнаружил секретаршу, кормящий кошку мелко порезанными кусками сырой говядины с рук. И обе были довольны до нельзя».